Глава 12 Все впустую Душу, в которой когтями все прошлые дни Лица, дороже которых и не был никто Сколько с тех пор утекло чуть соленой воды, Сколько их, брошенных взглядами через плечо? Нет, не жалей, не надо. Что было, все не зря. Все, что случалось с нами, Перечеркнуть нельзя И не жалей, не стоит Видишь, идет оно Время других историй Время, оно твое Корсика, твое время Он опоздал Снова В который уже раз хотел как лучше и подвел всех Фредден захвачен Кто знает, живы ли его друзья и родные Йоран услышал об этом, едва ступив на землю Дианора. Сиховийцы перешли границу, осадили столицу провинции, дошли до Гаэльтрана, а он опять пренебрёг своим долгом. Долгом воина, когда в Тихомолку отправился к Амдарам, зная, что рассчитывать там почти не на что. У Эльдолин своих забот хватает. Долгом мужа, оставив Айнери одну, чтобы вернуться в родную крепость и опять без толку. Помочь он уже ничем не в силах. И все же заглянуть туда стоило. Выяснить, насколько все плохо. Йоран усилием воли отогнал видение разрушенного города, дымящихся развалин и тел, устилавших знакомые с детства улицы. И в голове все крутился тот самый последний разговор с Эльдерин, после которого он решил окончательно, что вернется сюда. Едва услышав, что Амдары заключили союз с людьми и отправляют отряд в Гайльтран, Йоран попытался уговорить королеву выделить еще один отряд на защиту Дианора. «Мне жаль, Йоран, но я не могу». Ее лучистые глаза были печальны. «Но послушай, прямо сейчас моих друзей, возможно, убивают, и я должен быть с ними рядом». Здесь я лишь в безумной надежде, что ты не откажешь в помощи, и она будет больше, чем от меня одного. Я уехал, никому не успев сказать, куда и зачем. И уверен, в родном городе все считают меня дезертиром. Если я вернусь, не приведя помощь, то они окажутся правы. Я тебя понимаю. Ты переживаешь за свой дом, но я также должна беспокоиться о своем. «Вероятно, во всем мире не найдется страны, что была бы в менее выгодном положении, чем Риадвин. Я отправила в Ордену более половины своих воинов, если они погибнут, то мою страну и так будет почти некому защищать. Я сама задержалась здесь только ради вас. Когда вы уедете, я отправлюсь следом за своим войском. Отношения у амдаров с людьми слишком непростые». Я лично должна проследить, чтобы наши армии не передрались между собой. В таких обстоятельствах я уж никак не могу позволить себе думать еще и о Фредоне. Помимо угрозы со стороны людей, есть Триан, или тот, кто собирает сохранивших ему верность. Они продолжают покидать эти земли, и я не знаю, куда именно они уходят и чего от них ждать. Так что каждый Амдар на счету. Даже сотня воинов... Это очень много, но если отправить меньше, то они, скорее всего, не вернутся. Это будет моей тактической ошибкой, а желающие занять мое место только и ждут повода выставить меня негодной королевой. Я не могу потерять трон сейчас. Не могу пойти на такой риск. Прости, Йоран, но не упрашивай меня. Мой ответ — нет. Нет. Билось у него в голове. Нет помощи от Амдаров. Нет больше прежней жизни. Нет и не будет места и счастливому будущему. Нет и того Йорана, которым он был раньше. Да и был ли на самом деле? Может, ему лишь казалось, что он поступает правильно, а по сути он оступился уже давным-давно, и все его усилия бессмысленны? В попавшейся по пути деревне он продал лошадь и обзавелся неприметной одеждой. Несколько дней спустя добрался до Фредона и затаился на подходе к городу, изучая обстановку. На первый взгляд все выглядело довольно благополучно. Стены оказались на месте, ворота стояли как прежде, не видно было и дыма от сгоревших домов. На одно мгновение Йоррен даже решил, что его обманули, крепость еще держится. Однако под стенами кое-где желтели и краснели сиховийские шатры. А по дороге и ближайшим холмам перемещались конные патрули. Но все же, если не знать, что город взят, догадаться непросто. Может, тогда и родители, и друзья живы и в порядке? Ночью Йоран прокрался к участку стены подальше от дозорных башен. Там под густыми кустами Шиповника скрывался ведущий в город Лас. Много лет назад, когда Йоран был еще совсем мальчишкой, этот проход нашел Кин. Неугомонный приятель шнырял повсюду и знал в их городе такие уголки, о которых даже проживший тут с рождения Йоран не догадывался. И без того узкий проход еще тогда выглядел старым и осыпавшимся. Мид появился в городе лишь несколько лет спустя, а вот с Эллом Кин и Йорн, уже дружили и рассказали ему секрет. Потом вместе они потратили не один день, расширяя лаз достаточно для того, чтобы пролезать на ту сторону. Честно копали по очереди, не отлынивали, не работали в полсилы. Каждый искренне хотел внести свой вклад в это дело, которое тогда им казалось важным. Потом они играли в лазутчиков, крадущихся во вражеский стан. Впрочем, это быстро наскучило, и Йоран после уже пробирался через лаз, чтобы застать рассвет над дальними холмами или в одиночестве с мечом отработать очередной сложный прием. Во Фредоне, тесном, полном воинов, от любопытных глаз укрыться было решительно негде. Теперь лаз опять частично засыпала. Да и Йоран вырос с тех пор, так что пришлось вновь расширять проход. На этот раз в одиночку. Лопаты под рукой не оказалось, да с ней там было бы и не развернуться. Пришлось найти острый камень и выгребать землю им». Йоран весь перепачкался, но это его не особо беспокоило. Копать следовало медленно и осторожно, чтобы не наделать лишнего шума. Когда лаз более-менее расширился, небо уже ощутимо посветлело. Проникновение в город откладывалось до следующей ночи. Днем Йорн отоспался прямо там, в кустах, опасаясь шататься у всех на виду, и ночью пробрался таки за стену. На другой стороне все так же заросло шиповником, который стал только гуще с годами, потому лас оставался тайной даже для местных детей, не то что для воинов. Выбираясь из кустов, Йоринос царапал себе все руки, но едва обратил внимание на боль. Внутри болело гораздо сильнее. Правда, напоследок все же не удержался и сорвал один цветок, вновь рухнув в омут воспоминаний. Мать любила шиповник и часто украшала свои темные волосы ярко-алыми благоухающими цветами. Отец в такие мгновения любовался ею. Искренне, открыто, и вечно строгий и замкнутый комендант исчезал, уступая место заботливому супругу. «Мой степной цветок», — как-то назвал он жену. Они правда любили друг друга. Жаль только, что любовь не способна предотвратить войну. Не их... Арденса и Сиховики, не его собственная с Айнери. Хорошо хоть Айнери в безопасности в Виарене, туда война, если и доберется, то не скоро. Опять он об этом. Все, хватит, долой грустные мысли. Надо выяснить, что с родителями и друзьями. У него хватало времени, чтобы решить, куда направиться, оказавшись в городе. Домой слишком опасно, это ведь жилище коменданта. Или там уже никого нет, или его хорошо охраняют. В казармы к Элу и Кину или в дом к Миту тоже не стоит. Неизвестно, живы ли они, а если и так, то вряд ли на свободе. Нужен был кто-то из знакомых, не воин, но кому можно доверять. Таких Йоран вспомнил несколько, но первым на ум приходил Рейнер. Он жил по соседству и торговал книгами, привозя их со всех уголков страны. Темарис, видевшая в Сихавии мало книг, здесь, в Ордене, проявила к ним сильный интерес. Отец не любил даже упоминать об их с матерью знакомстве. Мать тоже не заводила сама эту тему, но все же иногда удавалось ее разговорить. Насколько удалось узнать Йорану, Майл познакомился с юной Темарис, когда та помогала родителям на Фредонском рынке. Он сразу стал за ней ухаживать — И, конечно, родней Сиховики это не понравилось. Ее брат с приятелями неоднократно угрожали дерзкому Орденцу, даже били его, но так и не заставили отступиться. Темарис не хотела с ним расставаться, но и спокойно смотреть, как тот приходит к ней в синяках, тоже не могла. И тогда она убежала к нему, бросила семью и перебралась в его дом. Для родней она просто перестала существовать — и те оставили Майла в покое. Во Фреддене Темарис поначалу обживалась, привыкала к местному быту, обустраивала дом, потом родился Йоран. Когда сын немного подрос, Сиховика заявила мужу, что хочет научиться читать на орденском. Майл это только приветствовал, но служба отнимала у него слишком много сил, чтобы заниматься ее обучением. Тогда он и нанял Рейнора. Тот был крепок, еще не стар, оказался приветливым и разговорчивым, вовсе не похожим на книжников и ученых, какими те виделись маленькому Йорану. Рейнер приходил трижды в декану, по вечерам, когда позволяли дела, и приносил с собой то яркие картинки с подписями, то книжки со сказками, а порой и настоящие учебники, по которым учились в школах крупных городов. Во Фреддене школы не было — Родители учили детей дома сами или обращались к таким, как Рейнер. Так и вышло, что читать на Орденском Йора начал почти одновременно с матерью. Потом мальчик забегал к Рейнеру и сам за новыми книгами и рассказами об удивительных местах, которые посетил торговец. После этих рассказов сын коменданта и загорелся идеей путешествовать самому. Что ж, теперь и мне есть чем поделиться с Рейнером. Горько усмехнулся про себя Йоран. Вряд ли тому довелось побывать в доме настоящего мага или в гостях у Амдаров. Жаль, не до рассказов теперь. Проклятая война. В городе ему знакомы были все дома и переулки, и пробраться незамеченным оказалось нетрудно. Вскоре Йоран уже стучал в заднюю дверь, стараясь сделать это достаточно громко, чтобы услышал хозяин, и в то же время так, чтобы не привлечь ненужное внимание лишним шумом. Конечно, ответили ему не сразу, но, наконец, за дверью послышались шаги, и знакомый низкий голос проворчал. «Кого еще демоны принесли ночью?» «Это я, Йоррен Майл Нири. Впусти!» — прошептал молодой воин в ответ. Рейнер отпер дверь, недоверчиво выглянул в щелку. «Вправду, что ли, ты?» «Где пропадал в такое-то время?» «В двух словах и не расскажешь. Можно войти?» «А ты один?» «С кем же еще?» «Да тут разное говорят. Ладно, проходи». Дверь открылась, в лицо пахнуло домашним уютом, запахом, который так трудно описать словами. Наверное, так пахнет безопасность. Йоррен не видел Рейнера много лет с тех пор, как покинул Фредден и отправился путешествовать. За это время торговец превратился в пожилого, немного грузного, но еще вполне бодрого человека. Пригласив гостя в дом, он выдвинул из угла кресла, снял накрывавшую его пыльную ткань и предложил сесть. Сам опустился в другое, стоявшее у камина. В небольшой комнате было прибрано, хотя отсутствие в доме женской руки неуловимо ощущалось. В дверях, ведущих в соседнюю коморку, появился заспанный подросток в простой холщовой рубахе. Манейр Рейнер, у нас в гости? Нужно что? Сам справлюсь. Не мешайся, и уши не развешивай. Вина разве что принеси. Да, манейр. И прянек мгновенно испарился. Прислужник поднял бровь Йоран. Взял вот себе в лавку, заодно и по дому помогает. Детей-то я не нажил. Искал, кому дело оставить, так и не нашел. Мин — мальчик хороший, послушный, работящий, но хозяином ему не быть. Сам управлять не сумеет, хоть как обучай, не всем дано. Да он и не хочет, видно, что для него это лишь заработок, а не то дело, которому он хочет жизнь посвятить. Понятно. Знаком не один торговец, любитель книг. У него, правда, своя лавка есть. Не знаю, будет ли твоя, интересно. «Но спрошу при случае». Йоран помолчал, потом хлопнул ладонью по подлокотнику кресла, выбив облачко пыли. «А гости, смотрю у тебя бывают нечасто». «Это да. Знакомые разъехались кто куда, а кого-то уже и в живых нет. А кто остался, все в делах. Ты вот тоже, как из столицы вернулся, не заглянул ни разу». «Прости, столько всего навалилось, про тебя и забыл совсем», — повинился Йорн. Расскажи, что случилось? Что крепость взяли, понятно? Как так вышло-то? Почему так мало продержались? А главное, живы ли отец с матерью? Рейнер глубоко вздохнул, собираясь с мыслями, но как раз в этот миг появился мин с пузатой бутылью и двумя кружками. Все, беги спать, а то еще завтра в лавку опоздаешь, подтолкнул его хозяин, забирая вино. Да когда я. Иди, говорю! и увижу, что подслушиваешь, прогоню из лавки прочь. «Не подслушиваю я», — обиженно отозвался Мин, скрываясь за дверью. Рейнер вручил гостю кружку, наполнив ее темно-красным напитком, себя тоже не обделил. Йора нащутил кисловатый запах. Да уж, не хамарская из запасов смаля. Впрочем, ничего удивительного. Рейнер все же был знатоком книг, а не ценителем хорошей выпивки. Не то что смаль, который для разных сортов вин завел отдельный шкаф, заботливо расставлял в нем бутылки и каждую подписывал. Мысли о смале потянули за собой мысли о Айнерии, и Йорн отогнал их с почти ощутимой болью. Не время, сейчас ему нужны все его силы. Вина он не пригубил даже. Подался вперед, готовясь услышать, что же расскажет старый приятель. Судя по всему, новости будут не из приятных. Рейнер снова вздохнул, прикрыл глаза и покачал головой. Наконец заговорил. Ты спрашиваешь, почему крепость пала так быстро? Предали нас, парень. Среди войска затесались трусы. Говорят, кто-то из столичных, но уже какая разница? Твой отец никогда не уступил бы крепость врагу, так что они убили его и открыли ворота сдались лошадникам в обмен на свои жалкие жизни. Вот так, Йоран. Мне и правда жаль, но что тебе, моя жалость? Йоран безотчетно поднес кружку ко рту и залпом проглотил вино. Крепкий напиток жгучей волной прокатился по груди, но облегчения не принес. Где-то в глубине, в сердце, наверное, или в самой сути своей, той, что после его смерти станет Киригалем, Когда-то он мельком слышал о них от ламинара и случайно запомнил. Он знал, что на его родине уже побывала смерть. Было лишь вопросом времени, когда он услышит об этом. «Я не могу назвать Майла близким другом», — продолжал Рейнер. Но все же неплохо знал его. Он был честным человеком и хорошим воином. Он не заслужил такой смерти. И Йоран с болью и стыдом ощутил, как в глазах вскипают жгучие слезы. Все знают, что в пограничной крепости опасно, особенно в столь неспокойное время. Любой воин, сотник и даже комендант может погибнуть. Но в бою от рук врага, а не от подлого удара в спину. Он отхлебнул сразу половину кружки. «Ты знаешь, кто это был? Хоть одно имя?» «Нет, Йорн, прости. Я ведь не воин, откуда мне знать?» Могу лишь повторять слухи. Говорят, среди них был какой-то сотник, но с ним Майл успел расправиться. Как я слышал, умер он отнюдь не сразу. Мучился в лазарете несколько дней. Тело сожгли по обычаю. Пепел развеяли за городской стеной. Про остальных ничего точно не скажу. Все разные говорят, как всегда и бывает со слухами. Йорн залпом допил вино и выдохнул. «А мама, скажи мне, что она жива». Рейнер замолчал, но не потупил взгляд, будто не решается сказать плохую весть, а лишь прищурил глаза в задумчивости. «Ты, Марис, пропала», — наконец выдал он. «Исчезла в ту же ночь». «Думаю, сбежала. Надеюсь на это, хотя, сам понимаешь, могло случиться всякое». «Лучше вот что скажи. тебя ты где носила?» «Что могло оказаться важнее для такого, как ты, когда ты так нужен был здесь?» Он не обвинял, не упрекал, его голос оставался ровным, но каждое слово было для Йона сродни пощечине. «Разве он сам не говорил себе то же самое бесчетное количество раз?» Он кое-как взял себя в руки и ответил. «Расскажу в другой раз, сейчас не до того. Просто знай, что я как лучше хотел». Всегда старался поступать правильно, но, видно, ума не хватает. Вот и выходит, каждый раз не пойми что. Рейнор снова вздохнул и осушил кружку одним махом. «Ты пойми меня правильно, Йоран. У меня нет права тебя осуждать. Я тебе не отец и не командир. Но многие тут решили, что ты дезертировал. А кому-то подумалось, что я вовсе переметнулся на сторону врага, мол... «Кровь сиховийская в тебе заговорила. Ты правильно сделал, что пришел ко мне. Кто другой мог бы и на порог не пустить? Что делать-то будешь? Передохну немного, если позволишь, а потом сделаю то немногое, что мне еще доступно». «Эл! Эл!» «Да к демонам! Элайн энг Арлин, Оглох, что ли?» «Что?» — лениво отозвался знакомый голос. Тебя спрашивают, кто? Ни капли интереса, ни тени прежней живости в голосе. Я почем знаю? Подойди и сам увидишь. Послышалось шуршание, потом неспешные шаркающие шаги, все ближе к двери, в которой проделали небольшое окошко, как в тюремной. Бывшую казарму, место отдыха и сна, превратили в место заключения военнопленных. Наконец в окошке показалось смутно различимое лицо Элла. В его взгляде читалось недоумение. Конечно, он его не узнавал. «Чего надо, старик?» «Это я, Эл. Йоран?» Обходить казарму за казармой, спрашивая у каждой двери, нет ли там его друзей, при этом стараясь не привлекать внимания, да еще и придерживаясь взятой на себя роли и старательно подметая пыльные полы, пришлось долго. Но это увенчалось успехом. Найти парик и накладную бороду оказалось нетрудно. Договориться с местным подметальщиком, чтобы тот за скромное вознаграждение посидел несколько дней дома, сказавшись больным, и того проще. А вот с гримом Йоррен обращаться не умел. Рейнар пробовал помочь, но вышло тоже не очень. Пришлось обратиться к одному из бродячих артистов, застрявших в городе после осады и последующего взятия. Уехать сиховицы не позволили никому, хорошо еще не заперли по домам. За молчание пришлось отдать последние оставшиеся деньги. Но сработало как надо. Йоран сам себя в зеркале узнал с трудом. Вот и Эл ошеломленно хлопал глазами, только по голосу, наверное, и понял, кто перед ним. Впрочем, удивление на лице приятеля быстро сменилось злостью. «Ты как посмел сюда явиться? Ушел без предупреждения в такое время? Просто сбежал? Я от любого мог такое ждать, но...» Всегда шумный, Эл не очень-то и старался понижать голос. «Я не дезертир, Эл. Я помочь хотел. Да неважно уже. Все равно я один ничего бы не изменил. Давай лучше думать, как тебя отсюда вытащить» и остальных, если они живы еще. Сзади к Эллу тихо подошел Мид, потянул за плечо, тот раздраженно отмахнулся. Вот именно, ты и мог бы им помешать. Если бы остался рядом со своим отцом, все могло быть иначе. Теперь какой от тебя прок? Убирайся! Замолчи, Эл. Мид говорил непривычно твердо и уверенно. Он уже наказан сильнее нас всех, хотя ни в чем не виноват. «Не смей его! Замолчи!» Мид повысил голос лишь самую малость. «Пока охранники не прибежали. Не хочешь слышать и понимать его? Уйди! За все время, что знал его, так и не дошло. Он сам себя накажет хуже любого палача. Или поддержи его, или не лезь!» Элла кинула обоих презрительным взглядом и, сплюнув на пол, отошел. Мид занял его место, приблизив лицо к самому отверстию. Он смотрел на Йорона спокойно, но с явной печалью. «Ты зря вернулся, друг. Я так надеялся, что тебе хватило ума предпочесть мирную жизнь этому кошмару. Еще не поздно. Бегите с Айнери на край света и забудьте обо всем. Здесь ты ничем уже не поможешь». Эти сдержанные, но жуткие слова однако давили и ранили сильнее, чем яркое негодование Эла. Йоран возразил, тщетно пытаясь скрыть отчаяние. «Раз ты еще жив, я должен помочь. Мне ничего не грозит. Сиховийцы не причинили вреда тем, кто не сопротивлялся. Воинов разоружили и заперли здесь, мирных жителей вообще не тронули, насколько я успел увидеть. С пленными тоже обращаются хорошо. Раз в жизни, поверь, что мир не рухнет, если ты перестанешь пытаться его спасти. Уже рухнул. «Стоило мне уехать на пару сезонов. Где Кин? Ты его видел?» Мид отвел взгляд. Когда лошадники вошли в город, не все из гарнизона согласились сдаться. Завязалась схватка, короткая и жестокая. Наших просто смяли, втоптали в грязь. Эллу повезло, он тогда спал. Вот он бы точно полез в бой, и Кина бы за собой потянул. Без него Кин колебался, и мне удалось удержать его от безрассудства. Я убедил его бросить меч, но он замешкался, не отошел в сторону сразу. Его убило случайной стрелой. Йоран закрыл глаза с тихим стоном. Кулак опустился на стену, скорее в попытке найти опору, чем выместить злость в ударе. Злости уже не оставалось, лишь горечь и тяжесть на сердце. «Что нам делать, Мид? Вышло почти беззвучно, но друг услышал. «Я уже сказал тебе, если за твоими глупыми порывами благородства осталась хоть капля ума, ты поймешь, что я прав. Уйти и быть счастливым, так? Радоваться тихой жизни Саймери? Детишек нянчить? Вот так просто, будто ничего не случилось? Ты правда считаешь, что это возможно?» Йорона затрясло. Он вцепился в края окошка, ощущая, как неровно спиленные края врезаются в пальцы. «Дружище, никто не сможет быть счастлив за тебя. Снести казармы голыми руками, возглавить восстание, сокрушить захватчиков и встать во главе крепости — это твоя мечта и цель. Это позволит забыть обо всех потерях. Ты лишь отвлечешься ненадолго, чтоб потом вечно винить себя за гибель каждого солдата в этом бою». Это в том случае, если сможешь победить. А что потом? Новые бои, чтобы заглушить боль, новые потери, и так снова и снова. Разорви этот круг, смирись с потерями, не разрушай все вокруг себя». Мид протянул руку и сжал пальцы Йорона. «Почему счастливая жизнь Сайнери не может быть твоим искуплением? Как наслаждение жизнью может быть искуплением всех ошибок?» «Неизвестно, как бы все пошло, останься ты здесь. Ты уверен, что всех подвел, хотя не можешь этого знать. А вот в чем точно можно быть уверенным, так это в том, что ты прямо сейчас подводишь ту, что тебе дорога. Бросаешься в пламя, не думая о том, каково при этом ей». В ровном голосе друга прорезалось осуждение. «Если все так просто, то почему ты сам не уехал при первой возможности?» «Куда, Йоран?» Все, кто дорог мне, здесь. Когда у меня будет своя Айнери, поверь, я не променяю ее на крепость на задворках страны и на глупые войны. А твои родные? Я же помню, у тебя остался кто-то в Гаельтране. Думаешь, мой отец просто так сбежал оттуда много лет назад? Если родня и есть, это явно не те люди, с которыми я желал бы встретиться. Во имя всех демонов, Мид, почему ты всегда прав? И почему при этом так сложно с тобой соглашаться? Тот хмыкнул почти весело. Объясню в другой раз, когда свидимся. А сейчас лучше продолжай подметать, пока не привлек ненужного внимания. Я все еще не уверен, что смогу принять твой совет. Я знаю. Трудно отказаться от того, во что верил, даже если это ложь. В этом и есть искупление пожертвовать ради счастья некоторыми своими принципами. Хотя бы подумай об этом. Ты говоришь, как моя мать. Йоран взялся за метлу. Ты же не будешь спорить, что она умная женщина, — тонко улыбнулся Мит. Береги себя, Йоран. Я попрошу Кири отблагословить и охранять тебя. До встречи, Мит, — выдавил Йоран на прощание и быстро отошел, безотчетно шаркая метлой по полу. С каждым шагом рушилось его прошлое, рвались последние оставшиеся связи. В этом месте, в этом городе ему нечего делать и некого искать. Все, что эти годы сияло в его памяти, согревало воспоминаниями детства и юности. Белый дом родителей, штаб отца из светлого кирпича, беззаботные дни. Рассыпалось за спиной, таяло, затягивалось непроглядной тьмой. Уже почти декану Айнери торчала в деревушке в дне пути от Фредона, В дне пути от Йорна, если тот еще жив. Рукой подать, а не дотянешься. Выбежав из виарена за ним следом, Айнери надеялась, что прибудет высажденный, но пока еще свободный город. Сравнительно безопасный город. Эти стены не взять с наскоку, так говорил Йорн. Крепость продержится не один сезон, а, быть может, и не один год. Впрочем, столько и не нужно, достаточно дождаться подхода войск из Виарена. Конечно, это и не спасет воинов, что выйдут сражаться, как и тех, кто защищают Фреден со стен. Но пока крепость держится, мирным жителям мало что угрожает. Она сможет ждать там, встречая возлюбленного между боями, зная, жив он или нет, поддерживая словом и своим теплом. Это и все, что ей нужно. Но уже с полпути до Айнери дошли ужасные вести. Фреден взят, сиховийцы идут на столицу Дианора и Виарен. Что делать дальше, она не знала. Йорена могли схватить еще по пути, или он сумел пробраться в крепость, куда ей хода нет, или же он мог присоединиться к защитникам столицы Дианора. Что он отступит и вернется в Виарен, она не верила а потому и сама продолжала упрямо тащиться вперед, сама не зная зачем. Айнери хватило ума не ехать главным трактом. В простой крестьянской одежде, в сопровождении верного Дана, она перебиралась от поселения к поселению, стараясь не сталкиваться с разъездами лошадников. Многие теперь снимались с насиженных мест, так что ей никто не удивлялся. Охотно пускали на ночлег, понимая, что пережить такие времена можно лишь держась вместе. Большинство, конечно, бежали от границы подальше, но не обязательно ведь каждому признаваться, откуда она на самом деле. Так Айнери и оказалась под Фредоном в доме очередной гостеприимной семьи. Деревушка была небольшой, всего пара десятков домов, и лишь немногие опустели с началом войны. И здесь, когда до Йорана было уже рукой подать, Айнери овладела странная робость. Что теперь? На дороге на нее могут и не обращать внимания, но сунуться в крепость другое дело. Удастся ли ей сойти за свою? Не ведут ли захватчики города учет всех жителей? Стоит страже на воротах спросить, где она живет, знает ли того или иного известного горожанина, ей нечего ответить. Да, ей известно имя коменданта, но оно известно многим, так что это вряд ли поможет. К тому же, если верить слухам, он погиб, и управлять городом сейчас может кто угодно. Тем не менее, сидеть здесь дольше нельзя. Раз Майл мертв, Йоррен наверняка захочет разузнать все подробнее, и чем быстрее она поедет во Фреден, тем больше шансов застать его там». Инери затолкала подальше опасения, что с Йорном они разминулись. Значит, в путь. Давно пора. Она и сама знала, что лишь искала оправданий, убеждала себя, что набирается сил и думает, как действовать. На самом деле это просто страх, а думать тут не о чем. Она не похожа ни на воина, ни на шпиона, скорее всего, ей никто и не заинтересуется. В крайнем случае можно назваться сестрой Кина или Мита, сказать, что жила не тут, а как услышала, что город захвачен, поспешила узнать, в порядке ли брат. Вежливо попрощавшись с хозяевами, подхватив сумку, Айнери шагнула за порог и, замерев на миг, скользнула назад. «Никак передумала», — усмехнулся было хозяин, но девушка жестом попросила о тишине. «Там, на дороге Сиховицы. Конные в доспехах. Я заметила трех, но, быть может, и больше. Он лишь рукой махнул. Не бойся, это раньше они норовили последние отобрать, а как Фредом сдался, нас не трогают. Даже наоборот, зерна привезли, мясо. Обещали лошадей с плугами, как война закончится. Иногда вот заглядывают посмотреть, тихо ли тут. Ходят слухи, что часть гарнизона, а то и деревенских, в леса подалась. Копят силы, чтобы захватчиков бить. Вот лошадники и проверяют, не укрываем ли мы тут кого. У нас пока никого не нашли. Если ты не из таких, бояться нечего. Противореча его словам, с улицы донеслись недовольные голоса. Слов было не разобрать, но походило на спор или перебранку. «Пойду-ка сам посмотрю», — нахмурился хозяин и шагнул за дверь. Айнери бросила сумку под лавку, пропихнув ногой подальше, и уселась, постаравшись придать себе скучающий вид. По ощущениям прошло чуть больше сиканы, когда дверь распахнулась вновь. Хозяин встал на пороге, сердито споря с одним из сиховийцев. «Снова за старое? Кто говорил, что богатая Хангория накормит и все даст?» «Война, приятель», — отвечал тот по-орденски с сильным акцентом. Прижмем к ногтю столичных выскочек, все вернем в тройне. А сейчас солдатам нужнее. Урожай только через сезон. Что я тебе отдам? Последний мешок муки, которого и так едва на две деканы хватит. Соседи поделятся. А то ты их не обобрал. Я же видел. Айнери замерла на лавке, уставившись в пол и судорожно сжимая пальцами деревянный край. Пусть берет, что хочет, только бы убрался. Если он уже приходил раньше, то поймет, что она не местная. Да, беженцев в эти дни хватает в любой деревне или городе, но здесь, у самой границы, у захваченной крепости, кто мог и хотел, давно уже унес ноги. Хозяин был к ней добр, помочь бы ему, но у нее дело поважнее. Да и что она может против вооруженного отряда? «Дружище, я ведь по-хорошему прошу, давай не дури», уговаривал Сихавейс. «Мы теперь заодно. Одна великая Хангория, как старь. Поможешь нам, тебя потом не забудут. Вам ведь показали узор. Урожай взойдет, залюбуешься. Ты такого еще не видел». «Да что могут твои закорючки? Совсем за дураков нас держишь? Думал, хлеб за детские сказки купить?» — кипятился хозяин. «Повтори мне это, когда урожай увидишь». «Или погоди. Вы что, дурни?» Вокруг поля забор с узором не поставили? Заняться нам больше нечем. И так ни лошадей, ни плугов не хватает. Еще с твоей ерундой возиться. Ох, дурачье. Да, придется вами заняться потом. А теперь отойди, и сам погляжу, чего тут прячешь. Лишнего не возьму, не боись. Он мягко, но уверенно отодвинул хозяина в сторону. Тот недовольно фыркнул, но противиться не стал. Сиховеец прошел мимо Айнери, она по-прежнему избегала на него смотреть, потому не знала, разглядывает он ее или нет. Воин порылся в сундуках и корзинах, что-то достал, вернулся, пошарил у очага, заглянул внутрь. «И впрямь не густо», — вздохнул он. «Муку так и быть забирай. А вот зерно возьму, все равно тебе от этой горсти толку мало. Теперь показывай, где погреб. Хотя погоди-ка». Айнери по ногам видела, что он повернулся к ней, осторожно подняла взгляд, стараясь выглядеть как можно безобиднее. Впрочем, притворяться напуганной нужды не было. Она была одна в чужом доме, перед воином армии захватчиков. Какая уж тут уверенность. «Ты вроде не здешняя», — поднял бровь гость. «А вещи твои где?» Он заглянул под лавку и схватил сумку Айнери. Девушка ощутила, как холод сжимает ее сердце. «Можно я сама покажу?» — потянула она руку к сумке. Голос против воли задрожал. «Давай», — пожал плечами тот. «Только не вздумай ничего утаить. Там ничего интересного». Она поставила сумку на лавку, распахнула ее, достала первую попавшуюся вещь, оказавшуюся рубашкой, аккуратно положила на виду. Вновь засунула руку, стараясь двигаться спокойно и расслабленно, и тут же, подхватив сумку, бросилась прочь. Сиховейцев два прыжка догнал ее у двери, больно вцепился в руку, развернул к себе. «Что у тебя там?» Он вырвал сумку и вытряхнул ее содержимое. Эллатри со звоном упали на пол. В тот же миг, воспользовавшись его удивлением, Айнери подхватила клинки, вонзила один воину в ногу и вновь рванула прочь, слыша позади крики и проклятия. Ее заметили сразу. Лежащий у крыльца в ожидании Дан подхватился с громким лаем. Двое других сиховиц бросились на перерез. Один с силой пнул Дана, тот отлетел с жалобным скулежом. Девушка сделала попытку перемахнуть через хлипкую изгородь, но та хрустнула под ее весом, начала заваливаться, увлекая за собой. Подняться Айнери не успела. Ее прижали к земле, заломили руки за спину. «Ну ничего себе!» потрясенно произнес один из воинов, разглядывая ее клинки. Похоже тебе многое придется рассказать.